Боск пробежал глазами заключение. Поправка Джеспера, в сущности, значения не имела, поскольку они уже не рассматривали Трента как подозреваемого, и скейтборд был не связан с Артуром Делакруа. Однако Боску все-таки стало любопытно. Как ты сократил этот срок? Здесь говорится, что данная модель выпускалась до 1986 -го года. Так оно и было, но на скейтборде есть дата — 1980 год. Воск пришел в недоумение. «Постой, постой, где?» Я не видел никаких... Я снял подвески, то есть колеса. У меня выдалась свободная минута, я решил посмотреть, есть ли там метка изготовителя, патент или код торговой марки. Их не оказалось, но я заметил, что кто-то выцарапал с нижней стороны на древесине дату и затем закрыл ее подвеской. При изготовлении? Нет, вряд ли. Работа непрофессиональная. Дату с трудом удалось прочесть. Пришлось воспользоваться увеличительным стеклом и боковым светом. Думаю, владелец пометил скейтборд в потайном месте на тот случай, если возникнет спор о том, кому он принадлежит. Например, если его украдут. Как я указал в заключении, эти скейтборды были когда-то лучшими. Они шли на расхват. Их, наверное, было проще украсть, чем найти в магазине. Поэтому ребенок, который его купил, снял заднюю подвеску, установленную изначально, не ту, что сейчас, и вырезал дату. 1980. А. Д. Босс взглянул на Эдгара. Напарник говорил по телефону, прикрывая рукой микрофон. Явно по личным делам. Ты сказал «А. Д.?» «Да. Это Анно Домини, или, как там произносится по латыни, означает «Новой эры». Я нашел это в справочнике». «Нет. Означает Артур де Лакруа. Кто это?» «Энтони. Это жертва». Артур де Круа. а Круа. А.Д. Черт! Боск! У меня не было имени жертвы. Ты предоставил мне все улики, пока они были безымянными, и не внес поправки. Я даже не знал, что ты произвел опознание. Боск его не слушал. По телу расходился выброс адреналина. Он чувствовал, что пульс учащается. Энтони, будь на месте. Я выезжаю. Хорошо. Глава 47. Шоссе было запружено машинами. Люди покидали город на выходные дни. По пути Боску то и дело приходилось сбавлять скорость. Его мучило нетерпение. Он понимал, что причиной тому были открытие Джеспера и телефонный звонок из 02. Боск взглянул на дату, на циферблате часов. Он знал, что перемещение обычно устраивают в конце расчетных периодов. Деньги выплачивались дважды в месяц 1 и 14 числа. Если его собирались перевести немедленно, то на завершение дела ему оставалось 3-4 дня. Он не хотел оставлять расследование в руках Эдгара, или чьих бы то ни было. Надеялся сам довести его до конца. боск достал из кармана извещения о телефонном звонке, развернул его, держа на руле. Несколько секунд смотрел на него, потом вынул сотовый телефон. Набрал указанный на извещении номер и стал ждать ответа. Оперативный отдел. Лейтенант Боленбах слушает. Босх выключил телефон. Лицо у него горело. Подумал, есть ли у Боленбаха определитель номера звонящего? Он сознавал, что медлить со звонком нелепо, ведь что случилось, то случилось, и телефонный звонок ничего не изменит. Спрятав телефон с извещением, босс постарался сосредоточиться на деле, особенно на последнем сообщении Джеспера о скейтборде, обнаруженном в доме Николаса Трента. Босс понимал, что после десяти дней расследования дело совершенно запуталось. Человек, за которого он сражался с начальством, стремясь его обелить, стал теперь единственным подозреваемым с вещественной уликой определенно связывающий его с жертвой. У него мелькнула мысль, что, возможно, Ирвинг прав. Ему пора в отставку. Сотовый телефон защебетал, и Боск решил, что звонит Боленбах. Он не хотел отвечать, но от судьбы не уйдешь. И раскрыл телефон. Звонил Эдгар. «Гарри, чем занят? Я тебе говорил. Мне нужно в НИО». Он не хотел сообщать напарнику о последнем открытии Джеспера, пока не увидит его сам.